Ноябрь 8. Аура соткана из излучения человеческого микрокосма. Ее структура находится в тесной зависимости от физического, эмоционального, ментального и духовного состояния человека, которые составляют ее четверичную основу. Можно подразделение углубить и довести до семи. Но для практических целей достаточно четырех. Как это ни странно, но физические излучения тела играют наименьшую роль, если духовная сторона достаточно развита. Ауры и заградительная сеть тесно связаны друг с другом. Но больное тело может обладать мощной заградительной сетью, если дух силен. Всего чувствительнее нарушают гармонические вибрации ауры колебания, вспышки астрала которая образует в ней дыры или прорывы и делает внутреннюю сущность человека доступной внешнему воздействию И становится тогда человек беззащитную жертвою темных пространственных сущностей и жертвою темных внушений. Когда человек допускает ярую вспышку раздражения и неиздержанности, он тотчас же открывает себя любому воздействию со стороны. И чувствует он себя после таких раздражений, особенно незащищен. Сдержанность, молчаливость и замкнутость можно считать лучшими охранителями, потому что они делают непроницаемым овал ауры и усиливают также заградительную сеть. Много энергии при этом сохраняется и не тратится зря в организме. Каждое слово, а в особенности праздное, расходует психическую энергию. Оболтливость яро опустошает сокровищницу и тем лишает ауру защитной силы. Очень интересно проследить влияние молчания на самого человека и на окружающих. В окружающих вызывает оно странное чувство беспокойства и даже страха перед неизвестным вызывает своей необычностью, ибо обычно люди привыкли болтать или разговаривать. Это ощущение возникает потому, что молчаливость и равновесие связаны тесно. Равновесие же есть состояние сосредоточенной огненной мощи, против которой обычное сознание не в состоянии устоять. Отсюда страх и беспокойство, как перед чем-то неведомым, непонятным и необычным. Спокойствие, сдержанность, умение владеть собою, самоконтроль, ощущение внутренней силы своего самообладания, бесстрашие, все лишь различные грани великого качества равновесия, в котором как в фокусе сосредоточена сила всех этих перечисленных качеств. Мельник, накапливая воду, расходует ее только в случае надобности, иначе воды не накопить. Так же и человек, решивший утвердить равновесие, каждую крупицу психической энергии Расходуют осмотрительно, исключаются при этом совершенно раздражение, страх, беспокойство и все пожирающие психическую энергию и движения астрала, исключаются празнословие, суетливость, нервные движения, курение, алкоголь, и так далее. Также утверждается и контроль над мыслью, и связь с иерархией. На страже микрокосмоса его становится тогда человек и бдительно его охраняет. Состояние напряженного бодрствования напрягает ауру и усиливает состояние равновесия. Силы не в размахивании руками, и не в громких словах, и не в беспорядочных действиях. Тишина молчания присуща спокойствию владыки. И чем она глубже, тем сильнее мощь действия вращающиеся с огромной быстротой турбины, кажется неподвижной. Аура величайшего спокойствия есть аура великого напряжения, и уявляется она в равновесии. Результаты даже обычной сдержанности скажутся уже через несколько дней, и прежде всего человек почувствует себя сильным. Что же даст через несколько лет Работа над теми качествами духа, которые представляют собой грани равновесия и входят в него как составляющие его элементы. Слабость, бессилие и безволие осуждены космически, но огненная сила духа как светочь тебе тебе. Иерос озвучен эволюцией сущего и одобрен космической волей, ибо небесный огонь сужден человеку от начала времен.